Значит, по Пушкинскому музею по выставке Луи Веттон наслаждаюсь проникновением современного буржуазного искусства в души соотечественников. Вдруг подходит ко мне женщина и говорит: Здравствуйте, Денис! А можно с вами сфотографироваться? Я, ваша читательница, очень внимательно читаю все, что вы пишете. Тут подходит еще одна и то же говорит, что читает, и еще кучу лесных слов. Признаться, приятно это, чего уж тут. Я краем глаза вижу. Смотрительница подозрительно поглядывает и так громким шепотом, дескать, что за перец? Артист, что ли? Мои читательницы возмущенно. Какой артист вы? Что это? Известный искусствовед. А, искусствовед. Но это лучше, чем артист, изрекает служительница музея. А потом строго так спрашивает. Вы, судя по всему, товарищ серьезный. Как относитесь к современному искусству? «Хорошо, говорю, отношусь. Вот сразу видно, умный человек. Не то, что некоторые тут. И уходят». Я, распираемый чувством собственной важности, с гордо поднятой головой выхожу на центральную лестницу. Неожиданно подбегает мальчик лет семи и громко кричит. «Мама, смотри, я узнал этого дядю. Он тут самый главный». «Ну, думаю, вот она, Слава. Даже дети признают твое величие» шепчет в экстазе мой воспалённый гордыней мозг. «Почему главный, Сашенька?» спрашивает мальчика мама. «Потому что у него самая жёлтая рубашка. У нас во дворе дяденьки-таджики говорят, что у кого жилет желтее, тот и главный, а у этого целая рубашка с капюшоном и ботинки тоже. Значит, он главнее». «Всё. Занавес. Артист, ё-моё. С компюшоной». Под гнётом разрушенных сладостных грёз решил сходить поесть. Нашёл поблизости ресторан. Сажусь на летней веранде у входа. Смотрю, место-то пафосное, много машин с мигалками, куча мужиков в строгих костюмах с портфелями. Видимо, любимый пищеблок московского чиновничества. И я. В жёлтых замшевых ботинках с бирюзовыми шнурками и жёлтой рубахи с компюшоной. «Ну, думаю, ладно». Этим-то прожженным всякие глупости о цветовой стратификации явно в голову не придут. И тут подходит один в костюме и спрашивает. «Молодой человек, извините, великодушно, а где вы шили ваши желтые ботинки? Ведь они явно ручной работы». Продолжение истории о цветовой стратификации случилось на следующий день, уже в Питере. Прилетел из Москвы, чтобы на коллекцию Морозова посмотреть. Утром пошел в первый попавшийся торговый центр и купил себе шарф. бело голубой Ну, холодно, блин, в Питере 11 градусов. Иду по Эрмитажу. Никого не трогаю. Подходит мужик и спрашивает. «Мужчина, скажите честно, вы в балете танцевали?» «Ну да», — говорю. Он оборачивается и куда-то назад, типа шепотом. «Лена, я ж тебе говорил, балерун». «А ты пи***с, пи***с». «Вот, думаю, нормальная такая карьера. Стремительная. От артиста до агента радужных сил. Иду дальше. Сокрушаюсь о человеческом невежестве, неспособном отличить физику от лирики. Параллельно удивляюсь слабому уровню Морозовской выставки, особенно по сравнению с московской экспозицией в Пушке. А времени уже много. Без 15.06. Скоро закрытие. В последние залы уже никого не пускают только группы с иностранцами. Французская делегация какая-то приехала. Иду, задумавшись о бренности бытия. Смотрю, этого мужика с Леной смотрительница тормознула. Типа все, колхоз закрывается. И тут она поворачивается ко мне и на высоком французском говорит. Сильвопля, месье, а Дескать, милости просим, дорогие гости. Очевидно, что этот перец кудрявый в бело-голубом шарфе, ну точно француз я мстительно оглянулся на соотечественников сквозь губу произнес единственное что я помню по французски фразу предводителя дворянства из двенадцати стульев жань манш посижог и гордо отправился досматривать экспозицию в составе группы наших западноевропейских партнеров а посмотреть очень даже стоило благодаря музейному проекту щукины морозов организованному сразу в двух столицах, Москве и Питере, Пушкинским музеем и Эрмитажем, мне удалось оценить истинный масштаб не только собраний наших известных коллекционеров, но и значения их личностей. Сергей Щукин. Человек, собравший самую большую коллекцию нового европейского искусства начала века. За 20 лет он приобрел 256 картин. Успешный предприниматель, текстильный король, Получил партийную кличку «Дикобраз» за жесткий деловой характер и своеобразные усы. Он начал собирать свою коллекцию в конце XIX века. Сначала импрессионисты, затем постимпрессионисты, в основном Гоген, а затем… В 1906 году началась «Полоса несчастий Знаете, говорят, Щукин спас новое искусство. Я бы сказал, что и искусство спасло Сергея Ивановича. Умер один его сын, потом жена, потом второй сын. Щукин сначала решил удариться в отшельничество, но потом передумал. «Мое место в миру и в искусстве», — сказал он и уехал в Париж. Там эпохальное знакомство с Матисом, а затем и с Пикассо. И еще одна важная встреча с Лео Стайном, братом знаменитой Гертруды. Лео, великолепный эрудит и, пожалуй, лучший знаток нового искусства того времени, очень много дал Щукину как специалист. В итоге Сергей Иванович постепенно купил 37 Матиссов и более 50 Пикассо, протоптав для этих друзей-соперников дорогу в мир больших денег. Когда в 1910 году Щукин приедет в Париж за танцем Матисса, он испугается. Слишком провокационно да и реакция публики негативная. И уедет. Но он умел признавать ошибки. Два дня мучительных раздумий в поезде и, как итог, покаянное письмо художнику. «Сударь, в дороге я много размышлял и устыдился своей слабости и недостатка смелости. Нельзя уходить с поля боя, не попытавшись сражаться. По этой причине я решил выставить ваше панно. Будут кричать, смеяться». Но поскольку, по моему убеждению, ваш путь верен, может быть, время сделается моим союзником, и в конце концов я одержу победу. Надо понимать одну важную вещь. Щукин не просто коллекционер. Это человек, который оказал глобальное влияние на главный русский бренд – «Авангард». Его коллекция с 1909 года была открыта для посетителей и самыми главными смотрящими стали молодые русские художники, которые вскоре взорвут мир искусства. Малевич, Клюн, Розанова, Удальцова, Ларионов и так далее. И кто знает, что было бы с нашим авангардом, если бы эти бойцы не напитались тогда щукинскими сокровищами. Самому Щукину было очень непросто, ведь по тем временам все его покупки были, мягко говоря, спорными, он вспоминал. Я вставал по ночам и часами со свечкой, простаивал перед ними, стоял и плакал, как купец горькими слезами, ведь отдал кучу денег непонятно за что, а как человек счастливыми слезами. Ведь эти картины не только будущее искусство, во что я искренне верил, но и свидетельство моей победы над слепой случайностью судьбы. Удивительное дело. Но во взаимоотношениях двух таких важных в человеческой жизни сфер, как искусство и бизнес, столько глупостей, непонимания и противоречий, что иногда кажется, будто между ними нет ничего общего. Но это самое «кажется» глубоко ошибочно. Искусство и бизнес нужны друг другу, как никто, как никогда. Должен признаться, что мой главный интерес в плане истории – Это периоды глобальных культурных трансформаций. А значит и люди, которые своей энергией, умом и ресурсами позволили этим трансформациям случиться и открыть миру новые грани реальности и новые имена. Когда я в этом ключе думаю о взаимодействии искусства и бизнеса, мне на ум всегда приходит Россия начала 20 века. Если бы не усилие и поразительное культурное чутье таких людей, как тот же Щукин, Павел Третьяков, Иван Морозов, Сава Мамонтов, Казьма Солдатенков. Кто знает, что было бы с Пикассо, Матиссом, Сезанном, Ларионовым, Бакстом, Серовым, Врубелем. И в каком мире мы бы жили сейчас. Тот же Дягилев своими русскими сезонами не только перевернул представление мирового сообщества о русском искусстве, но и вообще, можно сказать, создал весь современный балет. Птенцы гнезда Дягилева после его смерти, разлетевшись по всему миру, возглавили чуть ли не все ведущие балетные институции Европы и Америки того времени. А художественные приемы и принципы, придуманные им, легли в основу американского кинематографа и мирового шоу-бизнеса. Значит, есть оно, это взаимодействие. И примеры есть, и плоды его очевидны. Так может... Просто время сейчас другое. Может, все поменялось? И принципы, и условия, и приоритеты? Может быть. Но мне кажется, дело тут не в этом. Да и время, как известно, всегда другое. Я думаю, остро не хватает понимания и уважения с обеих сторон, как со стороны предпринимателей, так и со стороны художников. Представление о том, что искусство – Это удобное хранилище красивостей, дизайнерская надстройка над настоящей жизнью, катастрофическое заблуждение. Ну, знаете, дескать, здорово, конечно, это ваше искусство. Наверное, важная штука, но в моей реальной повседневной жизни со всеми ее задачами и проблемами никакой роли не играет. Распространенный взгляд? Весьма. Но ведь это взгляд не дальше своего носа. Если немного напрячь извилины и подумать, то мы увидим, что искусство бизнесменам нужно чуть ли не больше, чем самим художникам. И как область интереса, и как инструмент творческого развития, и как источник идей, и как предвестник будущего, и как статусный маркер. Дело даже не во вхождении в какие-то там элитарные круги, а просто в логике самой реальности и специфике задач бизнеса. Предприниматели порождают идеи, ищут пользу, создают системы и формируют выгоды. Для всего этого им необходимо очень хорошо понимать, в каком мире они живут, как он устроен и что лежит в его основе. Мы, современные люди, живем не столько в так называемой реальности, сколько в мире культуры, в пространстве созданных человеком вещей, идей, форм, образов и понятий в глобальном поле воображаемого. Мы тотально погружены в культуру вне зависимости от уровня нашего образования, рода деятельности, возраста и социального статуса. Именно в этом пространстве формируется наше мировоззрение, развертываясь затем в деятельности и материализуясь в плодах и результатах. А искусство – это своеобразный геном человеческой культуры. Это ключ – обеспечивающий, как говорят программисты, доступ пользователя к непроявленным смыслам и скрытым функциям системы. Когда Эйнштейну нужны были неожиданные решения и правильные выводы, он садился играть на скрипке или шел в театр. Когда австрийскому магнату Ледереру требовались новые идеи, он шел в мастерскую к своему другу Густаву Климту и часами наблюдал за его работой ну и за обнаженными натурщицами конечно а зачем художникам предприниматели понятно зачем скажете вы чтобы деньги платили трудно спорить но ведь это только часть пазла ограничиваясь этим мотивом во взаимодействии с бизнесом художники очень многое теряют вращаясь в кругах и предпринимателей и художников я обратил внимание на один факт художники в большинстве случаев занимают по отношению к деловым людям либо позицию заискивающей зависимости, либо позицию культурного снобизма, а это путь в никуда. На самом деле у предпринимателей можно очень многому научиться, а в сотрудничестве с ними выйти на совершенно иной уровень творческой реализации. Но для этого нужно как минимум проявить уважение. Уважение к людям, которые способны на то, на что не способен ты сам. Я это все к тому, что сегодня в нашем противоречивом и стремительно меняющемся мире художники и предприниматели нужны друг другу как воздух. И для такого плодотворного союза нам всегда катастрофически не хватает двух вещей – понимания и уважения. Я уверен, что очень важно понимать ключевые смыслы своей собственной жизни и происходящего вокруг. А смысл – это не набор умных слов в определении. Это понимание, что делать и зачем. Если ты не понимаешь зачем, то делать что-то будешь только из-под палки. Или вообще не будешь. Я уверен, что очень важно проявлять уважение. Если у тебя нет уважения к противоположной стороне диалога, то никакого сотрудничества не получится. Потому что отсутствие уважения на сознательном уровне порождает скепсис, а на подсознательном уровне блокирует восприятие нового. Не хочу, чтобы транслируемая мной мысль ценности искусства для современного человека выглядела как местечковое, придыхательное, возвеличивание того, чем занимаюсь я сам. Именно поэтому всегда стараюсь посмотреть на проблему с разных сторон и найти удачные варианты решения в истории. Как я уже говорил в нашей российской истории, Есть примеры удивительного проявления принципов понимания, уважения, приведших к выдающимся результатам. Феномен Третьякова, Тенешевой, Мамонтова, Щукина, Некрасова показывает, что этот путь не только возможен, но и исторически оправдан. Сегодняшний день во многом напоминает бурные времена начала прошлого столетия. И тем важнее параллели, которые мы пытаемся провести через года – и события сложного, но такого притягательного XX века. Возможно, там и тогда скрыто то, что очень нужно нам здесь и сейчас.